Глава 34. Царский бал. Гул голосов, наполнявший зал, напоминал жужжание в гнезде диких пчёл, и даже обилие золота на стенах казалось налипшим на них светлым жёлтым мёдом. А музыка, в детстве с закрытыми глазами кружась в лесу, лишь часто представляла, что танцуют на таком балу, и оркестр ей заменяли птичий гомон да шелест ветра в листве деревьев над головой. И теперь ей не терпелось до упаду танцевать в этом дворце среди малахитовых колонн, которые якобы подарила варягскому царю какая-то волшебница. Казалось, огромный зал не сможет вместить всех гостей, что потоком все шли и шли через высокие двери. Многие мужчины были в военной форме, самых разных цветов и стран. Лиска видела черные варягские мундиры, голубые альбионские, алые латаринские и сине-зеленые туркмарские. Дамы с русалкиными слёзками и золотыми сеточками в волосах, скрывая лица под вуалями из лотарингского кружева, шуршали платьями из шёлка поднебесный, тёмно-синими, сиреневыми и изумрудно-зелёными, расшитыми по подолу эльфовым стеклом и бриллиантами. И всё же многие провожали взглядом Лиску, когда она под руку с Джекабом пробиралась в толпе в платье цвета киновари. Её бросаясь в глаза как пятно крови на снегу, прошептала она на ухо Джекабу: Скорее как дикий мак в букете искусственных цветов, шипнул он в ответ и взял два бокала шампанского с подноса в руках одного из слуг. Ты уверен, что сможешь быть осторожный, пока я предлагаю Царю свои услуги? Барятинский наверняка попытается тебя подловить, как только увидит, что я убрался с дороги. Ну, если он действительно хороший танцор, шипнула Лиска. А если нет, я просто буду наступать ему на ноги. Наш гостеприимный хозяин явно дрожит над своей обувью. Она танцевала с Джекабом всего один раз на празднике в одной альбионской деревне. Но только они закружились в танце, как пьяные солдаты подполили крысиный хвост другу Джекабу, историку Роберту Данберу, и Джек, разумеется, тут же бросился ему на помощь. Ей так хотелось потанцевать с ним в этом зале, в этом платье, но Эльф украл у неё то, что уже почти ей принадлежало. Всё было бы не так ужасно, не появись у неё надежда. В последние месяцы они все время были вместе, все чаще позволяли себе проявлять нежность друг другу, а теперь вот боялись лишний раз и руку друг другу пожать. Лиса слишком хорошо знала Джекобу, чтобы надеяться, что это изменится. Не изменится, пока он считает, что таким образом защищает ее. Царь очень обрадовался известию о том, что в Москву приехал самый знаменитый на Западе охотник за сокровищами. Он не только пригласил Джекоба на бал, но и не только, Но и пообещал организовать ему экскурсию по своей коллекции волшебных вещей, недоступной для посещения в отличие от кунцкамер австрийской императрицы. Лиска поспорила с Сильвином, что его величество поручит Джекабу поймать жар-птицу. Хануто же полагал, что царю у страсть как хочется заполучить платье Василисы Премудрой с крылышками. Многие правители безуспешно пытались завлечь ко двору эту ставшую легендой дочь морского царя, чтобы им не поручили оплата наполнить их пустые карманы. А при покровительстве царя они смогут, если Уил и Фея всё-таки не приедут в Москву, беспрепятственно передвигаться по Воряге, что обычно позволено иностранцам лишь избранным и то со многими оговорками. Ворягский офицер, протискиваясь мимо Лиски и едва не выбив у неё из руки бокал, он улыбнулся ей, что можно было расценить и как извинение, и как комплимент. Швейцар Борятинского большую часть времени проводивший за игрой в карты с мальчиками по сильным Рассказал Лиски, что здешние офицеры умение им танцевать гордятся не меньше, чем меткостью выстрелов на дуэлях, и многие из них ездят на бал каждый вечер, а порой и не на один. На вопрос Лиски: "Неужели они истреляются каждую ночь?" швейцар лишь с гордостью кивнул. Так много мужчин. Только оглянись, Лиска, он не единственный. Но глаза сами выбрали Джекаба, который, похоже, увидел что-то очень неприятное. Лиска проследила за его взглядом. так и есть. Пять офицеров в серой форме. Борятинский рассказал Хануте, что Кмен в Москве. Вовсе не потому, как неустанно подчеркивали Гойлы, что его бывшую возлюбленную тоже ожидали в городе, а для того, чтобы заключить союз с царем. Троих Лиска никогда не видела, а двоих узнала сразу. Присутствие среди них Хенцао ее не удивило. Во время официальных визитов Кмен редко показывался на людях без своего яшмового пса. С женщиной в военной форме рядом с ним Лиска последний раз сталкивалась в Гойльской тюрьме. Воспоминания остались неприятные. Хен Сао тоже заметил Джекоба и вытаращился на него, словно не верил своим глазам. Левый, ослепленный солнечным светом, уже побелел, как снег. Хен Сао что-то сказал другому Гойлу и направился к ним. Женщина тенью последовала за ним. Лиска видела, что Джекоб напрягся. Не каждому выпадает возможность неожиданно встретиться со своим убийцей. Приближаясь к ним, Хинцэу улыбался, словно вспоминал об метком выстреле, поразившем когда-то Джекаба в самое сердце. Облачённую форму Тьен Хинцэу Джек об чуть не пристрелил в долине фей, а потом она за это сожгла скорпионов ему на грудь. В лицены Сэр ничего этого не читалось, но Лиска чувствовала ценой каких усилий ей это даётся. В воспоминании Джекап изображал невозмутимость так же убедительно, как и Гойлы, но Лиску ему было не привести. Ведь это Хинсау оздал увы лётной фее, а сама вот Джекабу унизил и пытался сломить. Джекап реагировал на такие обиды и агрессии высокомерием и холодностью, которые поначалу очень пугали Лиску. Тогда она знала его ещё недостаточно хорошо, чтобы разглядеть за всем этим попытку защитить свою ранимость. А, огоньщики самолётов Или лучше сказать, человек, который просто не хочет умирать. Хинсео поприветствовал Джекабе по гойльскому обычаю, прижав кулак к сердцу. Возможно, он хотел напомнить о пуле, которая в этом месте прострелила ему грудь. Я оправдывал, когда мы утопили тебя в большом проливе вместе с военным флотом Альбеона. Потом говорили, что ты сгорел в мёртвом городе. Бастард клянётся, что увидел это своими глазами. Но я всегда считал его лжецом. А? «Бастард? Как он?» В голосе Джекоба слышалось только вежливое равнодушие. «Откуда мне знать? Он приходит и уходит. Я ему не доверяю. В его жилах слишком много ониксовой крови». Похоже, Хин Сау действительно не знает, кого сейчас сопровождает Бастард. Гойлы стали искать нефритового Гойла сразу после кровавой свадьбы, и тому, что Нерон до сих пор не выдал Уилла, могло быть множество объяснений. Может, Бастард его не узнал? Или у него свой план мести? Лиска не могла определиться, какое из этих объяснений настораживает больше, знала только, что даже ей невероятно трудно читать по Гойльским лицам. Хин Сао кинул Лиску беглым взглядом, подтвердившим ее подозрение. Он ее не узнал. Когда они в последний раз встречались лицом к лицу, она выглядела совершенно иначе. Совсем ребенок, чумазая, заребанная, уверенная, что Гойл застрелил Джекоба. Она никогда не простит Хин Сао этой боли. «Ну и?» — Хенсау глядел стоящих вокруг гостей. «Что же привело бесшабашного в Москву?» «Ремесло у меня все то же», — ответил Джекоб. «Как и у вас. Но вы, я вижу, обзавелись телохранительницей. Полагаю, дает о себе знать время, проведенное на поверхности. Да и вы далеко не мальчик». «О, с каким наслаждением эти двое вцепились бы друг другу в глотку. Как псы, так и не выяснившие, кто из них сильнее». Нессер пялилась на Джекабе с такой ненавистью, что Лиски очень хотелось изыслонить его собой. "Господин Бишабашный", офицер, остановившийся у Джекаба за спиной, произнёс его имя почти без акцента. "Его величество царь-варяги Николай III желает побеседовать с вами о неиссякаемой магии нашей страны". Хинцеу провожал взглядом уходившего с офицером Джекаба, а Лиски он и думать забыл. Джекоб сколыхнул в хинца воспоминания не менее горькие, чем сам он пробудил в Джекобе. Сбежавшие пленники, угнанный самолет, кровавая свадьба, в которой он чудом выжил. Оркестр заиграл вальс. Гойл, не обращая внимания на лесу, резко развернулся и вместе с женщиной тенью исчез в толпе. Улиска отлегло от сердца. Джекоб уже стоял рядом с царем. Николай III расположился в украшенной цветами ложе в другом конце зала со своей нынешней фавориткой. Джекоб. Ходили слухи, что в её жилах течёт русалочья кровь. Учитывая зерниватый оттенок её волос, в это легко верилось. Мужчину, которому она сейчас улыбалась, Лиска впервые видела в штадском. Кмен, первый король Гойлов. Фрак он, вероятно, надел для того, чтобы подчеркнуть, что намерения у него исключительно мирные. При свечах его корнеоловая кожа сверкала как медь. Лиски безумно хотелось бы знать, что он сейчас говорит Джекабу. Телохранители короля немного нервничали, глядя на столпотворение у ложи. Совсем недавно Ониксы совершили ещё одно покушение на Кмена, при котором погибли трое из его телохранителей. Неужели король проделал столь дальний путь только ради того, чтобы лично скрепить союз с царём? Или всё-таки из-за страха, что его возлюбленная сделает тварягом какое-то заманчивое предложение? Кмен не знает слова страх. Так говорили о короле Гойлов даже его враги. А слово любовь, вы знаете, о ревность или гнев на убийцу сына, если фея-убийца. Джекап в этом сомневался и не он один. Хотя за последние недели много мужчин заплатили жизнью, попавшись ей на пути. Казалось, Москва затаила дыхание в ожидании тёмной, даже в этот вечер, даже в этом зале. И разве найдётся более подходящий повод явить себя, чем балу царя? Всякий раз, стоило церемонии мейстеру возвестить о прибытии очередного гостя, все взгляды обращались на двери, и взгляд к Мена тоже. «Вы позволите пригласить вас на следующий танец?» Перед Лиской склонился офицер в арягской форме, красивый как картинка. «Он не единственный Лиска». Она положила руку ему на плечо. «Возможно, танцуя, она с большей вероятностью что-то выведает о фее, чем Джекопу царя, который собирался говорить с ним о волшебных сокровищах». Правда открывается порой в самых неожиданных местах. Заиграл оркестр, и музыка разлилась по залу, как дурманящий аромат, противостоять которому не могли ни селеста, ни лисицы. Красивый офицер не говорил на её родном языке, не знал и эльбёнского с аустриским. На её вопросы он отвечал молчаливой улыбкой, напоминая ей, что она находится в далёкой чужой стране. К сожалению, танцевал он далеко не так хорошо, как Людовик Ренсман. который как-то раз, на устроенном его отцом празднике, обучил Лизку нескольким новомодным венским па. Ей приходилось прикладывать усилия, чтобы уберечь туфли и подол платья от начищенных до блеска офицерских сапог. А Джек всё ещё стоял между царём и кменом. На следующий танец Лизку привосил министр, оказавшийся куда лучшим танцором, чем красавец офицер, и свободный изъяснявшимся по-латырински. На узнать от него можно было только придворные сплетни. А новые любовницы царя, очевидно, не той, что сейчас стояла рядом с ним, а лучшим московским портным, а самым знаменитым шляпным мастери. Министр явно полагал, что круг тем, интересующих женский пол, письме ограничен. Елисеевке очень хотелось, чтобы оркестр играл громче, и музыка заглушала весь этот издор. Голос министра встревал между струнными и кларнетами, как плохо настроенный инструмент. Третьим её поклонником стал адмирал, чьи потные ладони оставляли на красном шёлке платье влажные отпечатки. Когда, мокрыми губами запечатлев на её руке поцелуй, он спросил, где сможет её найти, Лиска пожалела, что не предоставила танцевать Джекабу и не пошла вместо него разговаривать с царём о сокровищах. И тут рядом с ней кто-то откашлялся. Простите, не уверен, что танцует достаточно хорошо, чтобы соответствовать такому платью и такой партнёрше. Но обещаю и стараться изо всех сил. Барзой почти не изменился и по-прежнему мало походил на шпиона. Он заговорил с ней на её родном языке, эльдаринский звучал в его устах очень естественно, и если Лиска не ошибалась, он знал больше дюжины языков. Но каждое слово он окрашивал в цвета Кледонии: её серо-зелёных каменистых гор, штукатурки цвета бычьей крови на фасадах домов, долин в рубцах от следов великанцев. Соленых озер, в которых отражаются руины замков, и рыбаков подкарауливают чудища с железной чешуей. Нигде больше нет таких белоснежных от русалкиных слезок морских берегов и долин, где туман рождает воинов из дождя. Лиска любила Каледонию, и Борзой ей нравился. Она была рада встретиться с ним вновь. Он был одновременно красив и некрасив, и строен, как кипарис. Это наводило на ошибочное предположение, что прозвищем он обязан своей внешности. Пепельно-русые волосы непослушно падали ему на лоб, и он постоянно откидывал их, когда говорил. В его необычных для Калидонца карих глазах читалась почти обескураживающая мудрость и такое же, как у Джека Баби Страшия. Возможно, даже более безоглядная удаль, заставляющая забывать как о себе, так и о других. «Могу ли я узнать, как зовут это чудесное платье и прекрасное лицо?» Лиска ожидала, что он ее не узнает. «Селеста уже. А как зовут вас?» Улыбка выдавала, что он явно недоволен собой. Верно угадал, на каком языке к ней обратиться. Он слегка обозначил поклон, что говорило о его нелюбви к кланяться. Тенент Арланда. Лиска удивилась. Она ждала услышать какое-нибудь вымышленное имя, хотя кто сказал, что это не вымышленное? Мадмозель Оже. Он подал ей руку при одном слове. Арланда Тенент улыбался. Эта игра ему нравилась. Лиска подозревала, что он всё воспринимает как игру, возможно, даже больше, чем Джекаб. И при каком же? Лиска украдкой посмотрела в сторону Джекаба. Он по-прежнему беседовал с старём, а всё внимание фаворитки его величества было поглощено кмедом. Тему для разговора определял я, сказала Лиска. Не вынесу больше ни одного танца, если придётся обсуждать последнюю моду на шляпки. Барзой рассмеялся. Жаль, это моя любимая тема, но я постараюсь подыскать другую. И Лиска оперлась на протянутую им руку. «И где интереснее служить Уилфриду Альбионскому? В Москве или Метрогрите?» «О, ты знаешь обо мне больше, чем я о тебе», — говорил его взгляд. «Это нужно изменить». «Служить скучно везде», — ответил он. Ответ Лиске понравился. Лисица чуяла хитрость, но не вероломство. И никакой злобы. Хотя от синей бороды лисица ее тоже не предостерегла. Это воспоминание заставило Лису на секунду отшатнуться, но она быстро взяла себя в руки. Порой она боялась, что никогда уже не сможет полностью доверять прикосновениям или улыбкам мужчин. Даже лицо Джекаба теперь навсегда связано с красной комнатой. В свете люстры пол мерцал, как скованное льдом озеро. Оркестр заиграл польку, и при звуках этой музыки Лиски показалось, что в ней бьётся второе сердце. Правда ли, что царь в Тании сделал своей любовницей дочки крепоснова? Ода. Он даже велел выстроить дворец, где прячет её. У неё чудесный голос, но петь ей разрешено только для него. Всех остальных любовниц он держит лишь для того, чтобы дворяне не думали, что царь предпочёл их дочерям дочке крепоснова. Ох, как же хорошо он танцует. Просто отлично. Никогда ещё лиска так не наслаждалась своим человеческим обликом. А вам понравилась бы такая жизнь? Ну, быть любовницей царя, жить в отдельном дворце, но пленницей любви. Мы всегда в плену, если любим. Лиска произнесла эти слова будто в тысячный раз, а ведь прежде она даже не догадывалась, что об этом думает. Вот как. Интересно, что заставляет вас так говорить? Горький опыт? Тему разговора определяю я. Душа, мы уже поговорили о господах, которым служим, о женщинах, которых любим. О чём теперь? Сноска. Туше. Ваша взяла. Французский. Тёмные феи привезёт в Москву своё колдовство? В танце даже шпиону трудно скрыть удивление, и однако барзой сбился с ритма лишним виновением. К сожалению, но мне об этом известно не больше, чем секретным службам царя. Он наклонился к ней так близко, что губами почти коснулся её уха. Ответ на этот вопрос Я обещал телеграфировать Ульфриду Маржу самое позднее через неделю, но обещаю, вы всё узнаете раньше его. На этот раз улыбнулась она. Ей было легко рядом с ним. У тебя в танце загрушилась голова, Лиска, вот и всё. Она продолжала задавать вопросы, чтобы барзой чего доброго не заметил, насколько важно ей получить ответ только на один. Какая волшебная вещь в сокровищнице Царя, самой ценная. Правда ли, что у него есть крылатый конь? Правда ли, что царь сослал в Якутию двух из своих сводных братьев, потому что те посигали на трон? Они танцевали и танцевали, и Барзой рассказывал Лиски о железном волке и коврах с самолётов в царской коллекции волшебных вещей, описывал уединенные дворцы в Якутии, построенные для сыновних братьев царя, рассказывал он и о том, как неделю назад московские улицы вдруг сотряслись, и царь повелел искать под городом уцелевшего дракона. Элиски ужасно понравилось, с каким разочарованием в голосе Барзуй прибавил, что там ничего не нашли, кроме крыс и бомбы какого-то анархиста. Когда музыканты отложили инструменты, и в мире внезапно стало очень тихо и очень холодно без руки Барзовой Наталии. 3 дня, шипнул он. Дайте мне на 2-3 дня, даже если я и не знаю, зачем вам нужны эти сведения. Он поцеловал Лису в щеку, и у нее перед глазами снова встал призрак синей бороды, но она прогнала его назад в его кровавый дом и заставила себя забыть, что это из-за него желание рифмуется у нее со страхом. «Смотрите-ка, Орландо Теннет!» Джекоб появился так неожиданно, что Лиска вздрогнула, словно ее взял за руку кто-то чужой. «Неужели утомился от жаркого лета в Метрогрите?» «Джекоб!» «Значит, его борзой помнил». Наморщив лоб, он оглядел Лиску с головы до ног, не веря своим глазам. Нет. Не может быть. Знаю. Она по-прежнему слишком часто надевает мех. Скажи ей, меня она не слушает. Элиска не могла точно определить, что видит в глазах Херланда. Понимание, которое она там находила, вероятно, объяснялось его родом занятий. Ему часто приходится менять имя, облик, каждый раз в новом месте придумывать новую жизнь. Боюсь, так просто от этого не отказаться, ответила Ирланде. Извини, что захватил её так надолго. Я и правда понятия не имел, что передо мной девушка, которую невозможно представить без Джека Бабиша Башного. О нет, перебил его Джекоб. Элейска всегда сама себе хозяйка. В ответе Джекоба слышались не только гордость и нежность. К ним прибавилось что-то ещё: боль, раскаяние, страх. Иди. Ты свободна. Не дай мне причинить тебе боль. Музыканты поспешно взяли в руки инструменты. Царь собрался покинуть зал. Толпа расступилась перед ним, точно стаи птиц перед ястребом, и оркестр заиграл гимн Воряки. Проходя мимо Джекаба, его величество кивнул ему. Николай III был выше большинства своих офицеров, с курчавыми тёмными волосами и профилем, которым гордился бы изображённый на гербе его страны двуглавый орёл. Не только женщины, но и мужчины превозгали государя восхищёнными взглядами. Он вновь сделает Тварьёю великой. Он напомнит дворянству, что у нас восточные корни. Он примирит бедных и богатых и освободит крестьяна от рабства. За весь вечер Лиска не услышала от царя ни одного худого слова, но ведь это был его бал и его дворец. Вслед за Николаем III, кроме его любовницы, зал покинуло дюжина его офицеров и Кмен. Хинсао с другими Гойлами присоединились к своему королю уже возле двери. «Значит, союз Гойлов с Варягей заключен на правительственном уровне?» — спросил Джекоб. «Твоему работодателю это очень не понравится». «Да уж», — отозвался Орландо. «Говорят, они преподнесли царю подарок куда более полезный, чем усыпанный драгоценностями мечи, которые ему обычно дарят. Но Москва хранит в строжайшем секрете, что это за подарок». «А ты-то чего здесь ищешь? Жар птицу? Малозильные яблоки или черепс из городи Бабы-Яги? А может, причина твоего появления в Москве связана с вопросами, которые задавала твоя спутница?» Ответа Джекоба он дожидаться не стал. «Надеюсь, темная фея еще долго заставит себя ждать», — шепнул он лиске на ухо. «Если это задержат Джекоба с вами в Москве?» С этими словами Орландо Теннент растворился в толпе.